Глава 30. Они вышли к месту битвы, а потом Марита сделала портал прямо к дому, где в распахнутых дверях, закутанная в тёплый свет из прихожей, стояла взволнованная Леана. Её пальцы теребили край передника, а ноги в домашних тапочках нервно переминались на холодном деревянном пороге. Ну наконец-то. Девушка осмотрела запахавшуюся парочку, но не заметила ничего подозрительного в вечернем сумраке. Где вы шлялись? Ужин остывает. Не дожидаясь ответа, она резко развернулась, сделала несколько шагов, внезапно замерла, будто наткнулась на невидимую преграду, обернулась и охнула. Ильмар стоял, тяжело опираясь о дверной косяк. Его тёмный плащ был изорван когтями гоблинов, а на рукавах застыли ржавые потёки, смесь своей и чужой крови. У Мариты, зашедшей первой, в растрёпанных медных волосах, обычно ярких, как осенние листья, сверкали серебряные нити. Мир духов оставил на ней свои следы. Лицо, всегда живое и насмешливое, теперь казалось восковым, с синеватыми тенями под глазами. «Неплохо вы проветрились перед сном», — не удержалась от ворчливого сарказма девушка, но голос её дрогнул. Затем она резко бросилась к альмару, схватив его за изорванный рукав. «Ты весь в крови». «Не моей». Крепко усмехнувшись, юноша обменялся с Маритой быстрыми, выразительными взглядами, намекая, что о его ране лучше не упоминать. Что случилось? Идите же в столовую, а грязное оставьте здесь. Леана резко стянула с Ильмара плащ, и тяжёлая ткань шлёпнулась на пол с глухим звуком. Её взгляд скользнул к чародейке, и та тоже сбросила испачканную, пропахшую огнём и дымом от магических шаров верхнюю одежду себе под ноги. Гоблины Ильмар провёл ладонью по лицу, ощущая на коже пыль, смешавшуюся с засохшим потом. Всё уже хорошо, надо только помыться. Нехорошо. Тяжело вздохнув, Марита забоченно покосилась на лиану. Коварсть не остановится, и на этот раз ударит по самому слабому месту. По какому? Тут же нахмурилась девушка. По тебе. Ильмар сжал кулаки так, что кожа натянулась над костяшками, будто вот-вот лопнет. Ты для нас важна. Щеки Лианы вспыхнули, но уже в следующее мгновение она скрестила руки на груди и задрала носк вверх. Ну и что, мне теперь под кроватью сидеть? Именно так. В голосе Мариты зазвенела холодная сталь. Не шагу из дома, ни под каким предлогом. Даже если ни под каким. отрезала чародейка, и в воздухе повисло что-то незримое, тяжёлое, как предгрозовая тишина. Столовая, залитая мягким золотистым светом магических шаров, казалась островком спокойствия после бури. Воздух был густ от аромата жареной картошки с хрустящей корочкой и тушёной дичи с можжевельником, но аппетита ни у кого не было. Леана нервно расставляла тарелки, фарфор звенел под её дрожащими пальцами. Марита машинально провела рукой по волосам, и вдруг пальцы наткнулись на прядь. Холодную, жёсткую, выбеленную до мертвенного серебра. Она замерла, разглядывая её, словно это было что-то чужое, случайно прилипшее к ней. Это пройдёт? Леана наклонилась ближе, и тёплый запах ванили смешался с горьковатым дымом, всё ещё витавшим вокруг чародейки. Надеюсь, процедила она зло поджав губы. Но не сегодня. Ужин прошёл в напряжённом молчании. Слова застревали в горле, как крошки сухого хлеба. Марита водила вилкой по тарелке, оставляя на картофеле царапины. Ильмар без интереса ковырял кусок мяса и тёмно-красный соус медленно стекал обратно на блюдо, густой, как старая кровь. Когда ужин закончился, Леана ушла на кухню. Было слышно, как посуда звенит в тазу, а девушка привычно ворчит вслух, будто твердит заклинание против тревоги. Успокоенные этими привычными звуками, Ильмар с Маритой уже поднимались в спальню, когда с улицы донёсся женский голос. Хриплый, испуганный, чем-то неуловимо знакомый. Мама? Леана вылетела из кухни, рванула к двери, и вот она уже распахивает створку, впуская внутрь ночной воздух, пахнущий прелыми листьями и чем-то неправильным. На пороге стояла женщина, одетая как все жительницы изумрудного Яра, только слишком уж бледная для ранней осени, и с абсолютно пустым, безжизненным взглядом. Дочка, помоги, прошептала она, протягивая руку. Нет. Ильмар бросился к девушке, но не успел. Женщина средних лет растворилась как дым, а на её месте возник молодой мужчина, невысокий, скуластый, с горящими карими глазами, в которых плясали отсветы чужой магии. Я знал, что ты клюнешь, глупышка, рассмеялся он, вонзая кинжал прямо в сердце Лианы. Тело девушки рухнуло на порог, а из груди вырвался серебристый свет её душа. Ищ Ильмар даже знал, куда именно. Сегодня он уже вернул оттуда одну женщину и легко вернул бы другую. Вот только сейчас он должен был защищать свою чародейку. Её жизнь важнее. Как бы ни ныло сердце, ни металась душа, его место во время боя под Лемариты. А в том, что сейчас будет бой, Ильмар даже не сомневался. Его тело уже менялось. Мех пробивался сквозь кожу серебристыми волнами. Когти впивались в дерево пола, оставляя глубокие царапины. Ильмар даже знал, куда именно. И оба мага застыли напротив друг друга, напряжённые, готовые сражаться до последнего вздоха. "Иди и верни её домой", рявкнула Марита, схватив лиса за загривок. "Это моя битва, я справлюсь". Ильмарв вскинул голову, прижал лапы к полу и прыгнул, пролетев мимо Ковараса и приземлившись в сером беззвучном царстве теней. Лиана. В лисьем обличии голос юноши был другим, более резким и звонким. Туман взметнулся, и из него выплыл высокий стройный дух в длинном плаще, колыхающемся на невидимом ветру. Он был почти прозрачный, с рогами, похожими на голые ветви дуба, благородными чертами лица и узкими светящимися глазами. Ильмар сразу узнал его по описанию из справочника. Это был как раз тот, кто ему нужен, хранитель перехода в мир мёртвых. Кто тут нарушает ночной покой? Голос духа звучал как шелест сухих листьев. Ильмар, наследник Аэра. Я ищу душу, которая попала сюда по ошибке. Туман сгустился, превратившись в плотную серебристую пелену. Хранитель перехода склонил рогатую голову. Прощайся, дитя леса, прошелестел он с сочувствием. Души, попавшие сюда, не возвращаются. Лисёнок сжал зубы. Его шерсть вздыбилась, но внутри всё сжалось в комок боли. Из тумана вышла Лиана, полупрозрачная, как утренний туман над изумрудной. Её глаза, обычно такие живые, блестящие от ворчливого задора, теперь были пустыми. "Ильмар, какой ты милый. Почему ты раньше не показывался мне таким?" Она протянула руку, но пальцы прошли сквозь шерсть, не оставив ни тепла, ни прикосновения. "Я Я не хотела, прошептала девушка. Прости, что поддалась. И тогда Ильмар почувствовал, как по морде скатывается что-то тёплое и солёное. Первая слеза упала на землю с тихим звоном. Нет! раздался громкий многоголосый вскрик. И тень рогатого духа дрогнула, поплыла и разорвалась, как гнилая ткань. На его месте возникло нечто чёрное, бесформенное, с глазами, пылающими как угли в пепле. Слёзы духа леса проскрежетал Зельгарон, и его тёмная паста стянулась в васкале. Последний ингредиент. Кактистые лапы сомкнулись в воздухе, подхватывая серебристые капли, ещё не успевшие исчезнуть. Они зависли перед мордой демона, переливаясь как жидкий металл. Лисёнок ощетинился, прыгнул, вцепился зубами в запястье демона, но тот лишь злорадно рассмеялся. "Беги!" крикнула Лиана. Ильмар показалось, что её голос вдруг стал настоящим. Не раздумывая, он легко обернулся к человеком, обхватил призрачное тело девушки и потянул. Мир вокруг взорвался вихрем серых красок. Земля ушла из-под ног, воздух вырвался из лёгких, и последнее, что они услышали, был хриплый рёв Зельгорона. Беги, мальчишка. Это уже не имеет значения. Скоро вы все погибнете.